Глава пятнадцатая. Заходите. Отошел я в сторону и обратился к приятелю. Ютара, что стоишь? Помоги девушке с чемоданом. Ютара спохватился, выхватил из рук брюнетки багаж и пригласил ее в квартиру. Ханзакун, не возражаешь, если она здесь поживет? Обратился ко мне приятель, когда мы уединились на кухне. Девушка в это время плескалась в душе. Сквозь шум воды я даже различил ее пение. Быстро она отошла от стресса, ничего не скажешь. «Ну и зачем мне это нужно?» — спросил я у него. На что приятель выпучил глаза, словно камбала. «Я же твой друг, а это моя девушка!» — возмущенно выдохнул он. «И это позволяет стеснять меня?» — резко ответил я. «Я уже давно думал по поводу поиска для тебя подходящей квартиры. Вот, считай, время пришло». «Так я и не против», — признался Ютаро. «Тоже смотрел объявление. Но в этом районе такое дорогое жилье».、И、«Это говорит мне миллионер Ютаро, который недавно сорвал куш», — рассмеялся я. «Ты знаешь, как быстро деньги тратятся». Пробурчал гитару, включив электрочайник. «Ага», — кивнул я. «Но деньги и нужны для того, чтобы их тратить. Еще заработаешь». «Если только ограбить пару банкиров», — хмыкнул приятель, насыпая в кружки содержимое цветных пакетиков с надписью Шаджера «Латте премиум». «И получить пулю между глаз». «Ну да, отличный план». Хохатнул я в ответ, слыша щелчок закипевшего чайника, и принимаясь разливать кипяток по кружкам. Ну, дай нам перекантоваться недельку, а там глядишь и присмотрю себе уютное гнездышко, займусь завтрашнего дня активным поиском. Умоляюще посмотрел на меня Ютаро. Что не можешь потерпеть нас это время? Скажем так. Я махнул в сторону ванной, откуда доносилось пение. «Мне не нравится попса, терпеть ее не могу. В общем, не обсуждается. Сейчас присмотрим вам квартиру, но в другом доме». «Я вообще не понимаю, к чему такая спешка», — покачал головой приятель, делая глоток порошкового напитка. «Ты же не хочешь провести внезапный спарринг с сумоистом», случайно встретив его на улице. «Да ты гонишь!» — воскликнул Ютару. «Этот зверь больше меня раза в три!» прижмет к стене и раздавит я не такой комикатз, чтобы соглашаться на это. ну тогда сам понимаешь, что нужно начать подальше поселиться. улыбнулся я, направляясь в свою комнату. пошли поищем. на одном из сайтов я набрел на два варианта: однокомнатная и двухкомнатная квартира, располагающиеся в многоэтажке через два дома от нашего. эти объявления, судя по дате, появились вчера. По-моему, отличные варианты. Мы просмотрели фото, на которых были запечатлены спальни, кухни, мебель, ванны, комнаты с санузлами. Во, смотри, увеличил я одну из фотографий. Какая шикарная ванна, почти джакузи. Как раз поместишься со своей девчонкой. Незавидный девственник попытался подколоть меня Ютару. Я выбираю лучших девушек, дружище. Ухмыльнулся я. Это другое. «Может тебе заказать журнал с интересными картинками и крем соответствующий?» — хохотнул Ютар. «Чтоб там мхом не заросло, пока выбираешь. Смотри, чтобы у тебя там кое-чего поинтереснее не появилось». Засмеялся я. «Если девушка гулящая, значит, ты у нее не первый такой. Не задумывался об этом». «Да пошел ты, Кана!» — рыкнул Ютар, вскочив со стула и заходив по комнате. «Пошел ты!» О, как его это задело! Забеспокоился. Что смотрите, мальчики? Улыбнулась посвежевшая брюнетка в легком халатике, вытирая длинные волосы полотенцем. Она появилась так резко, что Ютаров сдрогнул. Я отметил великолепную фигуру и точенные ножки и реакцию приятеля, который напрягся. Садзукитян, поеди, оденься. Напряженно ответил он. У тебя же есть платье. Да, сейчас. слегка надула губки девушка и вышла. Ну ты еще поревнуй, ааа. Рассмеялся я от реакции приятеля. Сам же связался. Она хорошая, буркнул Ютару. Ты ничего не понимаешь в женщинах. У меня ты знаешь, сколько их было. Ну сколько? Я отвлекся от изучения сайта и заинтересованно повернулся к нему. Приятель задумался на несколько секунд. Да фига! напряженным голосом ответил Ютаро. А ты сомневаешься? Остынь, друг, я не сомневаюсь в тебе. Попытался я его успокоить, просто предупреждая. Будем считать, что я услышал, сказал Ютаро и покосился на ноутбук. Ну и чего там с квартирой? В итоге мы остановились на однокомнатной. Ютаро решил сэкономить и выбрал ее. Как раз Сатсуки переоделась в бежевое просторное платье с глубоким вырезом. Да, груди нее что надо. Ютара ж побагровел, замечая, куда направлен мой взгляд, но сдержался. Я тут же созвонился с арендодателем, договорился о встрече через полчаса. Мы решили прогуляться пешком. Ютар убедился, что автомобиля сумоиста на парковке не было, и немного расслабился. Нас встретил сжигастый пожилой японец в толстых очках линзах. О, сколько вас много! Промямлил он. Мы так не договаривались. В квартире будет жить семейная пара. Махнул я в сторону Ютару и его подружки. Это им нужна квартира. О, ну тогда, пожалуйста! Раскраснелся и заблестел глазками хозяин квартиры. А то я уж подумал, у меня были недавно постояльцы, соседи меня вызвали, говорили, что музыка каждый день орёт, кричат громко и спать мешают. Вот проверил. Вы не поверите, пять человек, студенты. Когда увидел, выгнал их всех. «Эй, мой тихий», — ответила Ютара, — «и не конфликтно». «Это радует, ага», — закивал хозяин, потряхивая щеками. «Ну, проходите, подпишем договор». «Как вы понимаете, мы и без риэлтора все оформляем». «И правда, зачем кому-то платить лишние проценты?» — ответил я. «Вот именно, молодой человек!» — ответил, улыбаясь щекастый, зашуршав бумагами в своей сумке. Затем вытащил два экземпляра договора. «Вот, распишитесь!» «Минутку я почитаю», — ответил я. Выяснилось, что хозяин квартиры решил схитрить. «Я не могу. В объявлении указывалось, что в оплату входят коммунальные услуги, но в договоре черным по белому было написано, что их оплачивать нужно отдельно. Я предлагаю подправить один из пунктов, обратился я к хозяину квартиры. Какой? Он удивленно заглянул в один из документов. Здесь все составлено по шаблону и правильно. Коммунальные услуги, намекнул я. «А что с ними?» — решил поиграть в дурачка щекастый. Я объяснил, в чем ошибка, и хозяин квартиры заохал. «Как же так? Вот-то да. И правда ошибка. Ну, сейчас поправим». Он вручную сделал запись, дописал, что написанному верить, и поставил свой автограф. «Хитрый жук, конечно». Главное, чтобы потом не появилось еще чего интересного в виде неработающей розетки или сгоревшей стиральной машинки, ремонт которых он будет пытаться смахнуть на Ютару. Об этом я на ухо рассказал приятелю, чтобы был внимательней и осмотрелся сейчас. Через пять минут беглого осмотра приятель кивнул. Все с квартирой было в порядке, и мы подписали документы. Когда Ютара оплатил сразу за два месяца проживания, щегастый одобрительно крякнул. Приятного проживания, сказал он и свинтился из квартиры, оставляя напоследок две связки ключей. Оставив довольных Ютару и его подружку наедине, я отправился в сторону своего дома. Прошел мимо стоянки, где отдыхал мой Порше, и заметил вылезающего из мололитражки сумоиста. Как он туда помещался, я не мог себе представить. Гора вылезла из салона, и автомобиль тут же поднялся. Вообще сумоистам в Японии на законодательном уровне было запрещено садиться за руль. Обычно они передвигались либо на такси, либо у каждого имелся личный водитель. Но на соседа, насколько я понял, это не распространялось. Он уже не участвовал в турнирах, подрабатывая секьюрити в том самом злополучном ночном клубе. «Ханзу-сан!» — замахал мне сумоист. «Подождите!» «Приветствую!» — отозвался я. «Что-то срочное, а то я спешу». Остановился, наблюдая, как сосед подходит ко мне. «Это не займет много времени!» Сумоист махнул пухлой рукой, ровняясь со мной, и мы зашагали в сторону дома. Я же хотел вас отблагодарить, смущенно заборматалон. Хотел подарить вам вот это. Он протянул мне ламинированное приглашение вофуру, разновидность японской бани, причем на весь день. Сходите со своей девушкой, а потом мне подарили мне и не с кем в общем. Ответил он. Благодарю, кивнул я в ответ. Не стоило серьезно. «Берите, не отказывайтесь!» — настойчиво добавил сумоист, и я решил не пытать судьбу. Согласился. «Я ведь ворвался тогда, очень бесцеремонно». «Хорошо, этот сертификат не пропадет, уверяю вас», — кивнул я расплывшемуся в улыбке соседу. «А что у вас случилось? Я слышал какой-то шум сегодня». «Да», — махнул он, — «семейное. Выгнал свою из дома. Достал уже гулять». В общем, к подружке отправилась. Пусть поживет без денег, поймет, каково это. Я кое-как скрыла улыбку. М -м да, если он узнает, с какой подружкой проживает его благоверная, от этой самой подружки ему крого места не останется. Пожелав соседу доброго вечера, я вернулся в квартиру. Мне показалось, или действительно дышать стало свободней? После того как я поужинал и принял душ, услышал сигнал входящего сообщения, доносящийся из комнаты. Это был Исикава. Добрый вечер, Хан Засан. Предлагаю обменяться информацией после завтра. У нас скоро появится новый продукт. Тут такое творится. Прочитал я интригующее сообщение. Хм, надо бы обсудить с Фудзиварой этот момент. Добрый вечер, Исикавасан. «Отлично. У меня тоже свежая новость. И тоже касательно нового продукта. Как раз к этому времени соберу материал». Написал я и нажал «Отправить». «Замечательно. Тогда до связи, Хан Цзусан», — ответил он. «До связи, Исикава-сан. Хорошего вечера». «Ну что же, игра началась. Думаю, Фудзивара придумает кое-что забавное для своих врагов». И, конечно, мне было любопытно, что приготовил для меня Исикава. Перед сном я по традиции пообщался в лайне местном мессенджере с Хатару, похвалив ее новое платье, а затем в соцсетях с Мико, которая хотела где-нибудь погулять на выходных. Я предложил Центральный парк. А чуть позже, довольно растянувшись на двуспальной кровати и наслаждаясь тем, что не слышу храпа Ютару. Закрыл глаза и уснул. Утро прошло как обычно, и до работы я добрался без происшествий. Первым делом, когда зашел в кабинет, связался с Фудзиварой по телефону, рассказав о вчерашнем общении с Осикавой. Он тут же предложил очень интересный вариант. Есть очень интересный проект, Хэндзосан. Рабальный, разумеется, кахотнул Фудзивара. освежитель воздуха Максима плюс, убирающий все дурные запахи и насыщающий воздух азоном. Отлично, Фудзивара Сан, ответил я. Почему он провалился? Первые тесты были шикарными. Этот аэрозоль действительно убирал абсолютно все запахи. Но на третий день у всех пяти испытуемых появилась сильнейшая сыпь по всему телу. Я так понимаю, данные строго зашифричены, уточнил я. Именно, подтвердил Фудзивара. Сам проект сохранился. Мы просто вырежем отрицательные результаты и отправим вам. На этом звонок был завершен. Я решил вернуться к рабочим процессам. Уже пришли несколько писем из отдела логистики и того самого злополучного гаража, где после раки царил хаос и неразбериха. Распечатывал данные, подчеркивал необходимые цифры. Я отнес в офис, распределяя по столам объем работ. Занимался текучкой и до обеда даже успел помочь из зирина нами, от которой на почту пришел призыв о помощи. Даже без способности нашел две цифры, которые были указаны неправильно. Достаточно было сравнить данные с моей новой сметой, той огромной работой, которую я проделал недавно. Пообедав в вкуснейшем Якиторе, куриными шашлычками на шпажках, которые я заказал из ресторана корпорации, вновь спустился на первый этаж к кофейному монстру. Сделал себе двойной горячий шоколад, сделав пару глотков по пути. Вкус просто отличный. Когда вышел в коридор, услышал дикие крики, визги и чуть не уронил стакан. Звуки раздавались из офиса. Забежав внутрь, удивленно уставился на странную картину. По полу передвигалось некое черное существо, на спине которого болталось два больших глаза, очень похожие на того юкая, о котором вчера рассказывалось с таким упоением Майоко. Это он! О нет, я увидел его! Нет! закричал Густо, покраснев с Узуму. Затем он затрясся в приступе. Из его рта потекла красная густая пена, а потом он медленно направился к большому окну за пустующим рабочим местом наставника. Тайоми побледнел и притворился мертвым. Йодзо стояла на столе и вновь завизжала, как резаная. Иори был на грани обморока, закрываясь папкой с бумагами. Получай, скотина! Майоко швырнула в существо яблоко из сумки, видимо, брала на перекус. А вот еще! Теперь в Йокая полетел дырокол. Бросок оказался метким. Йокай дернулся в сторону, запищал, и с него слетела оболочка. Я же засмеялся в голос. Это была серая крыса, которая и беспокоила персонал корпорации шурша по ночам. Сузуму понял, что его раскрыли, и потянулся к выходу. А ну стоять! зашипела на него Майоко и растопырила пальцы с длинными накрашенными ногтями. Я сейчас вам кашемиро Сан буду лицо царапать медленно и мучительно. Да я пошутил, ха-ха! Сузуму сделал еще два шага в сторону, но понял, что не успеет. Майоко, ой, какова Сан только без глупостей! Это прикол. Я крысу поймал и нарядил ее. Затем Сузуму указал на меня. Вон Ханса Сан понял шутку. Да и ребята, правда, ребята. Он оглядел всех. Не смешно. Йедзо, которую еще немного трясло, не спешила слезать со стола. Она с опаской смотрела на крысу, которая стояла посреди офиса и принюхивалась. Я мышей тоже боюсь. Юрий, Стоемин на пару прыснули со смеху, потом загоготали. Придурки! – пробормотала под нос Майюка, кинулась в сторону крысы и крикнула в сторону псевдоюкая. А ну иди сюда! Но крыса сориентировалась достаточно быстро. Каблук Майюка ударил в то место, где еще недавно сидело существо. Его уже там не было. А затем все услышали возмущенный писк под шкафом. Вот же тварина! – зарычала Майюка, возвращаясь на место. И как ее оттуда вытаскивать? «У нас крыса!» — крикнула тем временем в телефон Йодзо. Она уже звонила в службу дезинфекции. «Да, присылайте!» «Ну, вы даете, весельчаки!» — вздохнул я, выдыхая от приступа смеха. «Кагава-сан!» — Сузуму виновато взглянул в сторону Майоко. «Даже не начинайте, Кашемира-сан!» — в голосе красотки появились угрожающие нотки. И Сузуму замолчал, принимая восторженную обратную связь от Иори и Тайоми, как дети ей богу. Затем пришли двое мужчин в защитных костюмах и со здоровенными респираторами, болтающимися на шеях. Придется покинуть офис на полдня. Мы прямо сейчас начнем обработку, ответил один из них, и затем отрава должна выветриться. Ну что ж, тогда рабочий день завершен, обратился я ко всем. Я вообще предлагаю отпраздновать повышение Ханзасана. А как вы? Оглядел всех с узуму. Ханзасан, согласны? Да, я не против. Я улыбнулся. Срочной работы не было. Выставы дезинфицировал был согласован с руководством. Так что, почему бы и нет? Сперва я не собирался отмечать повышение, ведь я еще на испытательном сроке. Но для коллектива, ведь я уже сейчас начальник. Поэтому согласился. Никто не был против, и мы собрались в коридоре, думая, в какое из злочинных мест Токио нам отправиться. Мне подруга посоветовала очень хорошее летнее кафе неподалеку. Ответила Маёко, как раз собиралась посетить его. Там, как она сказала, можно даже полюбоваться на цветущую сакуру. А вы уверены в этом, Кагава сам? Удивился я. В июне сакура не цветет. «Я удивилась», — ответила Майокко. «Но подруга сказала, что цветет еще как». «Тогда решено, пойдемте в это кафе», — согласился я. Не терпится взглянуть на это чудо природы. Сотрудники вызвали такси, да и я решил отправиться вместе с ними. Пусть Порше останется на подземной парковке. Как вернусь вызову трезвого водителя. Такая услуга в Японии пользуется большим спросом». Добрались мы до кафе на двух такси. В нашем водитель попался очень разговорчивый. Рассказал о паре забавных случаев. В одном к нему в салон заскочили грабители банка, и он их довез прямо к полицейскому участку, в дороге созвонившись со стражами порядка. По второму трое студентов решили прокатиться на халяву и сиганули из машины, как только оказались на месте». И он с упоением рассказывал, как остановил Негодяев, постреляв по их ногам из пневматического пистолета. Кафе действительно оказалось с виду достаточно приятным: большие зонты, защищающие от дождя и солнца, огромные столы, за одним из которых мы поместились в дружной компании. Из небольшого домика кухни тут же выбежал официант. Ну что, коллеги, заказываете? Оглядел я сотрудников, смущенно изучающих меню. Цены здесь прямо кусались, и они выбирали самые дешевые блюда. Все за мой счет, добавил я. О, вот это другое дело! Хлопнул в ладоши Сузуму. Да и остальные оживились. В итоге официант принял заказ, расплываясь в довольной улыбке, и упорхнул обратно в здание. Ну и где ваша Сакура, Кагавасан? спросил Сузуму. «А вон!» — махнула Майока в сторону трех деревьев. Я недоверчиво взглянул в ту сторону, что и правда цветет. В это время не может быть. Я подошел к деревьям, прикоснулся рукой к одному из них и рассмеялся. Затем пощупал цветы. «Осторожнее, Ханзу-сан!» — предупредила Йодзо. «Вы так можете их повредить!» Боюсь, что повредить их будет не так просто. Икута сам ухмыльнулся я. Это бутафория. Не настоящая сакура, ахнула Майоко. Как же так? Сузуму подлетел ко второму дереву, постучал по стволу. Ну надо же, вот это подстава, хохотнул он. Кагава Сан уже не то даши Ми Сан ли подсказала вам ресторан? Она, горько ответила Майоко, слегка покраснев. «И почему я не удивлен?» — радостно воскликнул Сузуму. «Вы, конечно, нашли кого слушать, главную сплетницу корпорации». «Оно так убедительно рассказывало», — пробормотала Майоку. «Ничего страшного», — улыбнулся я, возвращаясь за столик. «Полюбуемся пластиковой сакурой. Думаю, что Тадашими Саны сама не знала, что это подделка». Теперь Иори с Тайоми пошли щупать деревья, посмеиваясь по пути. «Пожалуйста, не трогайте их, они на самом деле хрупкие». Обратился к ним появившийся возле столика официант и принялся выставлять с подноса прохладительные напитки. «А мы так просто постоять решили, пофоткаться». Иори начал позировать возле пластиковых сакур, скорчив удивленную рожицу. И Тайоми, засмеявшись, сделал снимок со своего смартфона. «Через полчаса на нашем столе чего только не было». Мисо суп с водорослями вакаме, тонкадзу нежные свиные котлетки, унаги покрытый карамелью угорь на рисовой подушке, средне прожаренные ломтики говядины вагю, такаяки шарики из теста с начинкой изваренного осьминога, а также много роллов и ангири с различными начинками. В качестве напитков пиво и, конечно же, сакэ. Иори заказал себе отдельно рис с соевым соусом, спаржу и овощной салат с авокадо, торжественно объявив, что окончательно отказался от калорийных блюд. Я же попробовал танкацу и оценил отличный вкус мяса, щедро приправленного специями. «Ммм, как вкусно приготовлено!» Майоколовка, орудая двумя палочками, скрутила водоросли из супа и отправила в рот очередную порцию. «Кагава-сан, у вас это...» — побледнела Йодзо, показывая на подругу пальцем. «У вас вроде там волос в еде». «Точно, Кагава-сан, вы почти его съели!» — выкрикнул Сузуму. Я взглянул на Майока, которая перестала жевать. Точно, чей-то черный длинный волос. Майока аккуратно убрала водоросли обратно в тарелку, затем всмотрелась, щелкнула палочками и подняла тот самый волос на уровне глаз. Глаза ее налились гневом, молицо стало красным, словно панцирь лобстера. Официант завиржало маёка. А ну живо ко мне!